Сколько раз я вам говорила, что мне не нужно ничего, совершенно ничего, что я не в силах вам воздать из-за те благодеяния, которыми вы доселе осыпали меня. И зачем мне эти горшки? Ну, бальзаминчики ещё ничего. А геранька зачем? Одно словечко стоит неосторожно сказать, как, например, об этой герани. Уши вы тотчас и купите, ведь верно, дорого.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 Светло. Ну, а конфеты зачем? Эй, право, я сейчас же по письму угадала, что у вас что-нибудь, да не так. И рай, и весна, и благоуханье летают, и птички чирикают. Что это, я думаю, уж нет ли тут и стихов? Ведь, право, одних стихов и не достаёт в письме вашем, Макар Алексеевич. И ощущения нежные, и мечтания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 что я не имею в будущности, что я и предугадывать не могу о том, что со мной станет. Назад и посмотреть страшно. Там всё такое горе, что сердце пополам рвётся при одном воспоминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших. Смеркается. Пора за работу. Я вам о многом хотела бы написать, да никогда